Кейган вёл этот разговор по телефону, стоявшему на кухне. Здесь же в ожидании приезда дочери хлопотала мама Корлеоне, готовя для неё закуску. Ему удалось сохранить самое обладание. Женщина не заподозрила ничего худого. Не оттого, впрочем, что он не могла бы при желании. Просто за долгие годы совместной жизни с доном она убедилась, что куда разумнее не замечать.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 судорожно сведенные плечи, стиснуть между колен сложенные ладони, из горба сидеть так, словно бы моля с силом зла. Он знал, знал теперь, что не годится на роль Консиглиори, когда идет война. Он позволил пяти семействам провести, одурачить себя мнимым смирением. Враги затаились и притихли. А тем временем изподвал готовились за подню, подготовились и стали ждать нужного момента. Держали свои кровавые лапы при себе, не поддаваясь на разнужданные выпады неприятеля. Дожидались, когда настанет срок нанести один, но страшный удар и дождались, никогда бы им не изловить. На такую удочку старого Дженко Аббандандо тот чуюил бы недобрые, выкурил их из нары, утроил бы меры предосторожности. И вместе с горечью этой правды Хейген не переставал ощущать горечь своей утраты. Сонни поистине был ему братом, его спаситель, герой его отроческих лет. И то, что из этого героя вырос бандит, жестокий, необузданный, беспощадный, для Тома Хейгена ничего не меняло. Он сбежал из кухни, чувствуя, что не в силах сказать маме Корлеоне о гибели Сонни. За неногие месяцы эта женщина лишилась всех сыновей. Фредди был сослан в Неваду, Майкл скрывался на Сицилии, спасая свою жизнь, теперь убить Сантину, которую из трёх она любила больше. Она никогда этого не показывала. Минуты смятения продолжались недолго. Хейген взял себя в руки, подошёл к телефону и набрал номер Конни. Долго слушал гудки, потом в трубке раздался её шёпот. Хейген мягко сказал: "Конни, это Том. Разбуди к мужу, мне надо с ним поговорить. Скажи ему, что это важно, очень важно, пусть обязательно подойдёт, хорошо?" Прошло минут 5, пока ему ответил голос Карлу, сонный, полупьяный. Чтобы привести его в чувство, Хейген заговорил очень резко: "Слушай меня, Карлу, сейчас я скажу тебе страшную вещь. А ты будь добр, приготовься, потому что когда я скажу ее, ты будешь отвечать нормально, обыкновенно, как будто не услышал ничего особенного. Я предупредил Конни, что у нас важный разговор, поэтому сочини что-нибудь для нее, например, что на семейном совете решили переселить вас сюда в один из особняков и поставить тебя на настоящую работу. что Дон, желая поправить дела у вас в семье, решил всё же дать тебе возможность показать себя. Ты понял? В голосе Карло прорезалась надежда. А, усёк, Хейген продолжал. С минуты на минуту к тебе должны постучаться мои люди, которым велено увезти тебя из дому. Скажи им, чтобы сначала позвонили мне. Ничего, кроме этого, Я отменяю распоряжение. Ты должен остаться с Конни. Всё понял? Да-да, уразумел, нетерпеливо отозвался Карло. Кажется, сообразил наконец, что Хейген не просто так тщательно его подготавливает, новость, видимо, в самом деле не шуточная. Теперь Хейгенрубанул с плеча. Только что убили Сонни. Молчи, ничего не говори. Когда ты спал, Конни позвонила ему. Он ехал к вам, и я не хочу, чтобы она это знала. Пусть догадывается, что не знает наверняка. Иначе будет думать, что это она виновата. Так вот. Сегодня ты останешься дома при ней и ничего ей не скажешь. Ты с ней помиришься. Будешь вести себя как идеальный любящий супруг и выдержишь эту роль по крайней мере до тех пор, пока она не родит Завтра утром кто-нибудь, либо ты, либо Дон, или, может быть, её мать скажет, конни, что её брата убили, и тогда ты будешь рядом с ней. Вот чего я хочу от тебя. Сделай мне это одолжение и за мной тоже. Не пропадёт. Я достаточно ясно выражаю свою мысль. Карло отвечал ему не твёрдым голосом, естественно, тому, конечно, Слушай, мы и с тобой вроде и всегда ладили. Я благодарен, понимаешь меня? "Ладно", сказал Хеген. "Тебя не станут винить за то, что ты подцапался с коньней, и за этого так получилось. Не беспокойся, я позабочусь об этом". Он помолчал и прибавил мягко, почти задушевно: "А ты давай позаботься о конне". Он повесил трубку. Он научился никогда не прибегать к угрозам. Дон да сумел внушить ему это крепко, но до Карло и так всё отлично дошло. Он был на волосок от смерти. Потом Хейген позвонил Тессио и срочно вызвал его в Лонг-Бич. Он не сказал зачем. Отеца он не стал спрашивать. Хейген вздохнул, потому что теперь наступил черед тому, чего он всей душой страшился. Теперь надо было пойти и разбудить Дона от дурманенного снотворным. Надо было сказать человеку, которого любишь больше всех на свете, что не справился, не сумел уберечь его владения и жизнь его старшего сына. сказать Дону, что всё потеряно, если только он сам больной не вступит в битву, потому что нечего было лукавить с самим собою. Леш великому Дону было по силам вырвать себе хотя бы ничью перед лицом столь сокрушительного провала. Хейген не дал себе даже труда спросить мнение врачей дона Корлеоне. Какой смысл? Что бы там ни считали врачи, пусть бы даже запретили дону вставать с постели под страхом смерти, всё равно он должен был доложить своему приёмному отцу о том, что произошло, и потом следовать его указаниям. А как поступит Дон, сомневаться, конечно, не приходилось. Заключения специалистов больше не играли роли. И что уже больше не играло роли. Дон должен всё узнать и затем либо принять на себя командование, либо приказать, чтобы Хейген сдал империю Корлеона пяти семейству. Хейген знал, что требуется от Консиглиори: сообщить о случившемся изложить свои соображения о том, что следует предпринять, чтобы спасти положение и умолкнуть что до собственных переживаний он обнаружит их лишь в той мере, какую сочтёт уместной его дон если почувствует, что дон желает видеть его раскаяние, то не скроет, как тяготится сознанием своей вины если поймёт, что позволительное изъявление скорби Да, стволю своему непритворному горю. Шум моторов заставил его поднять голову. На жилой пятачок в парковой зоне въезжали машины, и это прибыли к апореджио. Он вкратце ознакомит их с обстановкой, а после пойдёт наверх будить дона Корлеоне. Он встал, подошёл к бару возле письменного стола, вынул стакан, бутылку И с минуту помедлил, сразу ослабев настолько, что ему показалось трудным налить стакан. Услышал вдруг, как позади тихонько закрылась дверь, и обернулся. В комнате впервые за долгое время совсем одетый стоял Дон Корлеоне. Дон прошел через кабинет к своему огромному кожаному креслу и сел. Он ступал чуточку скованно, чуточку слишком свободно сидел на нем пиджак. Но глазам Хейгина он представился таким же, как всегда. Можно было подумать, что он единым усилием воли сумел стереть с себя внешние следы еще не побежденной немощи.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 который ежегодно доставлял дону удар столько ящиков, сколько может взять небольшой автофургон. Моя жена заснула в слезах, проговорил Дон Корлеоне. Я видел из окна, как к дому подъехали мои капуре джиме, а время полуночи. И потому, уважаемые консильери, Не пора ли тебе сказать своему дону то, что уже знают все? Хейген тихо сказал: "Я маме ничего не говорил. Как раз собирался сейчас подняться к вам и рассказать, что случилось. Еще минуты я пришел бы вас будить." Дон сказал бесстрастно: "Но сперва тебе потребовалось выпить."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 Не прошло минуты, как дверь открылась, и один из телохранителей впустил в кабинет обоих Капуреджиме. Дон поднялся им навстречу. Этот жест сказал, что он знает о гибели сына. По праву, которое даёт старой дружбой, они обнялись с ним. Хейген налил в стаканы анисовый, все выпили. И тогда он рассказал им о событиях этого вечера.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 Пока от меня на то не будет непосредственных и прямых указаний. Отныне, это похороны его сына, семейство полностью прекращает все деловые операции и не оказывает покровительства деловым операциям своих подопечных. Потом мы соберёмся здесь опять и решим, что нам делать, а сегодня займёмся тем, что ещё можем сделать для Сантино. Его нужно похоронить по-христиански. Я поручу друзьям уладить формальности с полицией и соответствующими властями. Ты, Клеменса, будешь неотлучно при мне в качестве моего телохранителя, ты и люди из твоей родины. На тебя ты сию я возлагаю охрану всех остальных членов семейства. Том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 Я через несколько минут буду готов. Том, ты всё сделал как надо. Я хочу, чтобы утром Констанция была с матерью. Они с мужем будут теперь жить здесь, организуй всё для этого. Пусть женщины, подруги Сандры соберутся у неё в доме и не оставляют её одну. Моя жена тоже туда придёт, как только я поговорю с ней. Она сообщит Сандре о несчастье, а женщины позаботятся о спасении его души. Закажут за упокоенную миссу. Дон поднялся с кожаного кресла. Все тоже встали. Клементия и Тессио еще раз обнялись с ним. Хейген распахнул дверь. Дон, выходя, на миг задержался и взглянул ему в лицо. Он приложил ладонь к щеке Хейгена, быстро обнял его и сказал по-итальянски: "Ты показал себя хорошим сыном. Это утешает меня". Подтверждая, что в это страшное время Хейген действовал правильно. После этого Дон пошёл наверх в спальню разговаривать с женой. Тогда-то Геген и позвонил Америго Бонасере и призвал похоронщика отплатить услугой за услугу, оказанную ему однажды доном Корлеоне.